Трость трость была нефункциональна. На эту вещь из гибкого дерева даже опираться было нельзя. Просто в руках подержать или подмышкой. Да, не моде и щегольству. Но у Пушкина трости были, напротив, достаточно функциональны. В его коллекции, наряду с тяжелыми железными посохами, элегантные трости с набалдашниками и слоновой кости и драгоценных камней. На одном набалдашнике была вырезана фамилия поэта, на другом вставлена бронзовая пуговица с костюма Петра I. Ее император подарил прадеду Александра Сергеевича. В 1824 году Пушкин, приехав в ссылку в Михайловское, заказывает новый железный посох на 4 килограмма. Изготавливали его псковские кузнецы. Пушкин не столько опирался на него при ходьбе, сколько проделывал различные упражнения из художественной гимнастики с булавой. Подбрасывал и ловил посох на лету, напоминая наблюдавшему за ним кучеру тамбур-мажора, главного барабанщика в полку. На самом деле, Пушкин готовился к предполагаемой дуэли с Федором Толстым-американцем. Вытянутая рука, держащая пистолет, не должна дрогнуть на поединке.